Амстердам, несмотря на весну, встретил Карла холодным проливным дождем и серым туманом. Со всех сторон непрерывно доносился до него трудный, цокающий голландский говор. История этот город прозван Северной Венецией. Тихие каналы рассекают Амстердам во всех направлениях. Медленно движутся по ним барки и лодки с рыжими парусами, крепко вываренными в дубильной воде. Красивые разнообразные мосты, соединяющие маленькие островки, застроенные хмурыми домами в три-четыре яруса. По удивительно чистым улицам степенно проходят женщины в тяжелых пышных платьях и белых негнущихся рогатых чепцах. Проезжают малыши в колясках, запряженных козлами и собаками. Погасив несколько дней у своего двоюродного брата, образованного адвоката, весьма интересующегося теоретической юриспруденцией, в его зажиточном благоустроенном доме на нарядной улице Кайзерграфт возле западного рынка, Карл отправился в Зальтбоннель к брату своей матери, богатому купцу Филлипсу. В Голландии нет больших расстояний, и путь был недолг. Поезд шел по равнине, Вокруг были бесконечные поля, засаженные цветами. На длинных поливных грядках росли разноцветные тюльпаны, дифидолы, гиацинты, нарциссы, весьма ходкий товар национального экспорта. В доме дяди ничего не изменилось с той поры, когда Карл юношей приезжал к голландским родственникам в первый раз. За обильным обедом велись бесконечные беседы о сбытии голландских товаров, о колебании цен на табак, сыр и пряности, о наглости Бельгии. Карл отдыхал в кругу своих родственников. Часто он отправлялся на прогулки вдоль живописно обсаженного деревьями канала или усаживался на скамье близ дома Филипса под большими каштанами у самой воды, и принимался за чтение. Его обычно сопровождала резвая ватага мальчуганов. Где бы Маркс ни бывал, к нему всегда льнули дети. Их влекли к этому седоголовому человеку с густой окладистой бородой его задушевность, простота и особенное проникновенное знание детской души, как никто он умел держаться с детьми на равной дружеской ноге. Гражданская война в Соединенных Штатах чрезвычайно интересовала Маркса и Энгельса. Тщательно изучили они причину ее возникновения. Симпатии их были, естественно, на стороне северян, о чем они писали в своих статьях и письмах друг другу. Борьбу против рабства негров Маркс и Энгельс считали кровным делом трудящихся классов. Рабство в Южных Штатах препятствовало успешному развитию рабочего движения за океаном. Покуда труд черных несет на себе позорный невольничий клеймо, Не может быть свободными труд белых. По мнению Маркса, идеологи во строя старались доказать, что цвет кожи не имеет решающего значения, и трудящиеся классы вообще созданы для рабства. Война в Америке приняла затяжной и трудный характер. В связи с этим Маркс окончательно лишился своего постоянного заработка в Нью-Йоркской трибуне. Но эта личная неудача нисколько не повлияла на его всевозрастающий интерес ко всему происходящему в новом свете. Он от всей души желал победы с северянам и неотрывно следил за развитием военных действий. Считая себя не особенно сведущим в военном деле, Маркс постоянно расспрашивал Энгельса о значении событий на далеких фронтах, и Фридрих с глубоким, чисто профессиональным знанием дела подробно сообщал ему свои выводы и предположения по поводу военных действий в Америке. «Ты отличный тактик и — сказал как-то Карл когда Фридрих объяснял ему из жени сложность войны внутри одного государства. Было это летом, когда Энгельсу на несколько дней удалось вырваться в Лондон. Окна домика на Графтон-Террас были настеж открыты. В палисаднике цвели жимолость и желтые ирисы. На рабочем столе Карла лежала большая карта Америки, и над ней склонились три головы — седая Карла, темнорусая Фридриха, и каштановые, как бы чуть посыпанные кое-где пеплом, жени. «Северяне допускают непростительную ошибку», — чуть заикаясь от волнения, объяснял Энгельс. «Они не освоили еще методов введения гражданской войны. Смотрите, как оголены их фланги. Необходимо немедленно ввести в дело вновь образованные корпуса, а вместо этого они вот уже больше месяца держат их на расстоянии почти 500 миль от поля боя». Как всегда, Дни, проведенные друзьями вместе, промелькнули с досадной быстротой. Фридрих уехал. Помчались письма из Лондона в Манчестер и обратно.